Хана, Господи, прости меня, ибо я согрешила. Очисти меня от страстей, от болезненного стремления валяться в грязи с собаками, ибо только чисто и наследует Царствие Небесное. Людям не положено изменяться. В этом вся красота создания пар. Людей можно сводить вместе, их интересы пересекаются, их различия доводятся до минимума. Вот что обещает нам исцеление. Но это ложь. Фред вовсе не Фред. По крайней мере, не тот Фред, которым я его считала. А я не та хана, которой мне полагается быть. Не та хана, которой, как все мне говорили, я стану после исцеления. Осознание этого приносит с собой почти физическое разочарование, но и облегчение. Наутро после наугурации Фреда я встаю и принимаю душ, чувствуя себя бодро и энергично. Я устро ощущаю яркость света, доносящийся снизу сигнал кофемашины и гулкой обуханье одежды о стенке барабана стиральной машинки. Электроэнергия повсюду. Мы пульсируем в ее ритме. Мистер Рот снова пришел смотреть новости. Если он будет вести себя хорошо, возможно, Министерство энергии вернет ему его электричество. И тогда мне не придется созерцать мистера Рота каждое утро. Надо будет поговорить с Фредом об этом. Эта идея смешит меня. С утрам Хана, говорит мистер Рот, не отрывая взгляда от телевизора. Доброе утро, мистер Рот, весело отзываюсь я и прохожу в кладовую. Я пробегаю взглядом по набитым полкам, провожу рукой по коробкам с овсяными хлопьями и рисом, по одинаковым банкам с арахисовым маслом, по полудюжине банок с джемом. Конечно же, нужно быть осторожной и красть понемногу. Я отправляюсь с примеком на Войны Вутроуд, туда, где я видела Грейс играющую с куклой. Я снова схожу с велосипеда заблаговременно и проделаю большую часть пути пешком, старательно держась под прикрытием деревьев. Я прислушиваюсь, не раздадутся ли голоса. Последнее, чего мне хотелось бы, так это чтобы меня снова застал образ плох у Илоу Маркс. Лямки рюкзака больно впиваются в плечи, и кожа взмокла от пота. Рюкзак тяжелый. Я слышу, как в нем при каждом шаге булькает жидкость и буквально молюсь, чтобы крышка старой стеклянной бутылки из-под молока, в гараже, удирая с украденным, я набрала в нее бензина. Оказалось завинчено как следует. В воздухе снова витает слабый запах дыма. Интересно, много ли тут обитаемых домов? Всё ещё семьи вынуждены ютиться здесь, еле-еле сводя концы с концами. Не представляю, как они выживают зимой. Неудивительно, что Дженни уила у Игрей с такие бледные и измождённые. Чудо, что они ещё живы. Я думаю о словах Фреда. Полагаю, они поймут, что свобода никого не может согреть, и потому неповиновение медленно убьёт их. Если у меня получится отыскать дом Кидлов, Я оставляю им украденную еду и бутылку бензина. Немного, конечно, но хоть что-то. Стоит мне свернуть на Вайневуд, всего в двух улицах от Брук-стрит, и я снова вижу Грейс. На эта трасса на сидит на курточках на тротуаре перед потрепанным серым домом и бросает камушки в траву, словно пытается запустить их прыгать по воде. Я набираю побольше воздуха в грудь и выхожу из-под деревьев. Грейс немедленно напрягается. Пожалуйста, не убегай, негромко прошу я, потому что девочка, судя по её виду, готова кинуться на учёк. Я нерешительно делаю шаг, но Грейс тут же вскакивает на ноги, и я останавливаюсь. Не сводя взгляда с девочки, я снимаю рюкзак. Ты, может, меня не помнишь, говорю я. Но мы с Линой тружили На имени Лины у меня перехватывает горло, и мне приходится откашляться. «Я не сделаю тебе ничего плохого. Правда-правда». Я опускаю рюкзак на тротуар, он звякает, и девочка на миг переводит взгляд на него. Я считаю это обнадеживающим признаком и присаживаюсь, по-прежнему не сводя глаз с крыльц. Хоть бы она не убежала. Я медленно расстегиваю рюкзак. Теперь девочка смотрит то на рюкзак, то на меня. и немного расслабляется. Я тут кое-что тебе принесла, говорю я, медленно запускаю руку в рюкзак и достаю украденное: пачку овсяных хлопьев, пакет манки, две коробки с макаронами и сыром, жестяные банки с супом с овощами и тунцом, пакет печенья. Я выкладываю всё это рядком на тротуар. Грис порывисто делает шаг вперёд, но тут же притормаживает. Наконец, я достаю бутылку с бензином. Это тоже тебе, говорю я, в твоей семье. Я замечаю какое-то движение в окне верхнего этажа, и ощущаю укол тревоги. Но это лишь грязное полотенце, исполняющее роль шторы, колышется под ветром. Внезапно грызки скидается вперёд и выхватывает у меня бутылку. "Осторожно", предупреждаю я, это бензин. Он очень опасен. Я думаю, он вам может пригодиться для разжигания огня, запинаясь, договариваю я. Грейс ничего не говорит, она пытается собрать всю принесённую мною еду. Когда я присаживаюсь и пытаюсь помочь ей, она хватает пакет с печеньем и прижимает к груди. "Успокойся", говорю я. "Я просто хочу помочь". Грейс фыркает, но позволяет мне собрать банки с овощами и супом для неё. Нас разделяет всего несколько дюймов. Расстояние так мало, что я чувствую голодное дыхание девочки, и за рта у неё скверно пахнет. Под ногтями грязь, колени в пятнах от травы. Я никогда прежде не находилась так близко к Грейс, и теперь невольно ловлю себя на том, что всматриваюсь в её лицо, выискивая сходство с Линой. У Грейс более острый нос, как у Дженни, но у неё большие карие глаза и тёмные волосы, как у Лины. Кто-то сжимается у меня внутри. Странное ощущение, эхо из прошлого, чувство, которому пора бы уже уняться. Никто не может этого знать, не может даже подозревать. «Я могу дать тебе больше», — быстро говорю я, Грейс, когда та встает с качающейся грудой пакетов и банок в руках наряду с пластиковой бутылкой. «Я вернусь, я не могу приносить сразу по многу». Она стоит и смотрит на меня глазами Элины. Если тебя здесь не будет, я оставлю еду для тебя в каком-нибудь безопасном месте, где-нибудь, где её где не где она не пострадает. Я в последний момент успеваю затормозить, чтобы не ляпнуть, где её не украдут. Ты знаешь какой-нибудь хороший тайник? Девочка внезапно разворачивается и бежит вдоль серого дома через небольшой участок буйной высокой травы. Я не уверена, действительно ли она хочет, чтобы я шла за ней, но иду следом. Краска на доме облезает, из окна второго этажа свисает половинка ставни и негромко постукивает на ветру. Гры ждёт меня за домом у большой деревянной двери в земле. Видимо, она ведёт в погреб. Девочка осторожно сгружает продукты в траву, потом хватает за ржавую металлическую ручку и поднимает дверь. За ней открывается зияющий тёмный провал и деревянная лесенка, ведущая в маленькое помещение с утоптанным земляным полом. Здесь пусто, если не считать нескольких кривых деревянных полок, на которых лежит фонарик, две бутылки с водой и несколько батареек. Отличное место, говорю я. На мгновение на лице Грейс появляется улыбка. Я помогаю ей спустить продукты в погреб и сложить на полках Бутылку с бензином я ставлю у стены. Впрочем, пакет с печеньем девочка так и продолжает прижимать к груди, ни в какую не хочет с ним расставаться. В комнате скверно пахнет, словно из орта у Грейс, только к этому запаху примешивается ещё аромат земли. Когда мы выбираемся обратно на солнце, я радуюсь. Это утро оставило после себя тяжёлое чувство, которое никак не хочет уходить. Я вернусь Обещаю, я Грейс. Я уже почти заворачиваю за угол, когда девочка вдруг нарушает молчание. Я тебя помню, произносит, почти что шепчет она. Я в изумлении оборачиваюсь, но Грейс уже мчится к деревьям и исчезает прежде, чем я успеваю что-либо сказать.